Коэн пальцами затушил бычок, спрятал его за ухо и поднял взгляд на зеленую ледяную стену. — Еще не поздно повернуть назад, — сказал злобный Гарри. — Если кто хочет, конечно. — Ага, — не оборачиваясь, — откликнулся Коэн. — Тем более, что игра вряд ли будет честной. — А правда, это весьма забавно, — покачала головой вена, — Всю жизнь я опускалась в разные авантюры по старым картам, найденным в древних гробницах или еще где, и ни разу не задумывалась о том, откуда эти карты взялись. О таких вещах никогда не думаешь. О мечах, ключах, всяких лекарствах, оставленных в неизведанных подземельях. — Кто-то готовит нам подляну, — сказал малыш Вилли. «Вероятно», — согласился Коэн. «Но это не первая подляна в моей жизни». «Мы решили сразиться с самими богами, Коэн», — напомнил Гарри. «Человек, задумавший такое, должен быть абсолютно уверен в своей удаче». «Ну, моя удача пока меня не подводила», — сказал Коэн, вытягивая руку и касаясь поверхности скалы. «Теплая». — Но она вся покрыта льдом, — возразил Гарри. — Да, странно, правда? Все в точности так, как говорится в свитках, и снег прилипает, видите? Это все магия. Ну что ж, поплевали на руки и...